Лук. Лара. Когда мы пересекаем замковый двор, я замечаю на выступающей из-под свеса крыши колокол. Он висит на балке между двух деревянных стоек, а когда издается звук, его металлическая поверхность поблескивает в лучах утреннего солнца и чудится, будто он подвешен слишком ненадежно и вот-вот упадет. Направляясь к фабрике... Мы минуем старинный каменный мост, перекинутый через реку, и обширный луговой участок, примыкающий к замковому двору. Туман рассеялся, и видно, как кипит работа. Люди толкают по дорожкам тачки. Кто-то несет молотки и ведра, наполненные заостренными колышками. Другие, сойдясь парами, тащат громоздкие рулоны пестрой бумаги. Эти рулоны разворачивают, встряхивая бумагу с легким хлопком, и при помощи колышков, загнанных в землю молотками, закрепляют ее на траве. Рядом с фабричными зданиями, к которым мы приближаемся, бумагой покрыта уже почти вся трава, и зелень уступает место разноцветью. Именно здесь, между раскатанными по траве рулонами, я замечаю его – Еще секунду назад никакого Жозефа не было, и вдруг он возникает среди развивающихся полос обоев, словно по мановению руки фокусника. Юноша машет рукой и окликает меня. Лара, я иду к нему, посматривая на плоские цветные ленты, пришпиленные к земле. Под ними гуляет пронизывающий ветер, заставляя их трепыхаться. «Их раскладывают тут, чтобы краски немного поблекли», объясняет Джозеф, не опуская глаз. «Вымачивание в чанах с краской — процесс довольно интенсивный. Обоим нужно полежать на свежем воздухе, чтобы снова посветлеть». «Мне кажется, я попала внутрь гигантской коллекции бабочек с расправленными яркими крылышками, которых накололи на булавке и поместили в коробки, чтобы они не могли улететь». Моя собственная голова внезапно кажется мне невесомой, будто в любое мгновение может воспарить к облакам, словно подхваченный ветром клочок бумаги. В эту секунду ветер дергает мой чепец, и несколько шпилек падают на землю. «Идём», — говорит Джозеф, наклоняясь за шпильками, «я покажу тебе, что нужно делать».